Глава 18. 5 часов 35 минут 9 апреля 2008 года. Левый берег Волги на полоте в Гзылбайрака. На пустынном берегу гулял звонкий и холодный ветер, поэтому дверь на улицу держали открытой. Напротив, на правом берегу Волги светились окна небольшого поселения со странным татарским названием «Гзылбайрака». Здесь же на много километров вокруг простиралось относительно пустое пространство. Но никто на безлюдность уже не жаловался. Что-то в последнее время встречи с людьми ничего хорошего им не приносили. Так что маленькая группка невольных переселенцев решила как можно дольше побыть в условиях автономности. Поэтому и сейчас, в предрассветных сумерках, они не зажигали яркого освещения». Завтрак приготовили на газовой горелке, ничего необычного, геркулес с рыбными консервами. Кто хотел, намазывал на подсохший хлеб паштет или доставал из пакетов сыр в нарезку. Парни, только недавно закончившие заливать топливо на улице, жадно поглощались нить и отогревались горячим чаем. Иван Васильевич еще раз оглядел людей. Новости о более близкой конечной точке маршрута они восприняли спокойно. Это ведь практически всем по пути и совсем не меняло их маршрут. Зато появилась некоторая определенность и надежда на лучшее. Но вот те вести, что зачитал после этого сообщения Станислав, вызвали множество вопросов. В интернете оказалось намного больше фактического материала, чем появилось в официозных средствах массовой информации. То уверен, Стас, что все обстоит именно так? Добыть да такого не может. Где же власти?» «Откуда в мире подобный хаос?» «Да гонят!» «И что, фотографии есть?» «Смотрите сами!» Ващинский повернул лэптоп экраном к вопрошающим. Ему сразу стало понятно, что просто словам люди не поверят, и потому собрал небольшую подборку фотографий. Заряда ноутбука пока хватало, да и в принципе он мог запитаться во время движения катера. Розетки на 220 на его борту имелись». «Вот такие же уроды на вокзале шастали», – ткнул фотографию крупно снятого зомбака Сергей. «Какой ужас!» – вскрикнула Зинаида Марковна. Она сама о ходячих мертвецах слышала только из рассказов. «Офигеть, сколько их!» – Данила с интересом тыкал на кнопку прокрутки. «Слушай, а это где снято? Автобусы двухэтажные». «Это Даня Лондон. Тут вначале все фотографии из-за границы». Вот тут уже Москва началась. «Охренеть! ОМОН, вояки, беттеры! Вон, глянь, сколько менты-зомби привалили! Значит, команду дали стрелять на поражение. Смотри вот здесь. Вояки явно кого-то опасаются. Пулемет выдвинули. Наверное, тех мертвяков, более быстрых. Насколько они могут быть опасны, не знаешь?» «Нет», — покачал головой Ващинский. «Я не изучал поведение восставших мертвецов». Передо мной стояла задача создания эффективной вакцины. Неожиданно раздался жесткий голос Хрущева. «Вот только нужна ли она теперь?» Все замолчали и повернули головы к Станиславу. Тот нарочито медленно развернул обратно ноутбук и ответил. «Снимите, пожалуйста, повязки». «Что? Зачем?» «Снимайте». Зинаида Марковна с непонимающим видом повернулась к мужу и некоторое время возилась там. «Этого не может быть» так быстро подобные раны не заживают. Вот вам и ответ. Мы все здесь заражены, поэтому после своей физической смерти встанем». «Да как так-то?» Говорухин так и застыл на месте с открытым ртом. По лицу Болтина заходили желваки. «Ты уже знал, Стас. Только отвечай честно. К тебе вопросов и так до хрена и больше накопилось». Ващинский задумался. Догадывался, но надеялся, что пронесет. И, честно говоря, даже не знаю, где и как мы заразились. Или в ангаре лабы. Нападавшие на нее штурмовики разбили оставшиеся на ней ампулы случайно или специально. Или спасатели на вокзале. Общались с пассажирами, подхватили вирус. Контагиозность, то есть способность заражать у этого вируса, поистине запредельная. Я, когда начал изучать его, поначалу офигел, но благоразумно промолчал. «Мне ведь поручали совсем иное». Станислав тяжелым взглядом обвел всех. «Эта дрянь модифицировала из чего-то по-настоящему жуткого, и туда добавлена вся дрянь нашего мира. Из-за этого вирус так стремительно продвигается по всему миру, и его чрезвычайно сложно остановить. Человечество попросту оказалось не готово к подобной биологической угрозе, ведь ее не могло существовать в мире». «Ну, а те уроды из секты об этом были отлично осведомлены. Вот так я думаю». «Ничего себе!» Хрущев еще раз с интересом осмотрел руку. «Станислав, что еще он несет нашему виду, кроме возможного уничтожения?» «Хотите знать?» Ващинский вздохнул. «Я могу только предполагать, исходя из опыта и обрывков перехваченной информации. Возможно, что мы получили иммунитет к большинству болезней от бактерий и вирусов». Судя по тому, что раны заживляются так быстро, то и способность к регенерации. Ничего себе бонусы, Болтин задумался. Обладая такими возможностями, зачем убивать человечество? Бывший морпех вскинул голову и уставился на микробиолога в упор. Скорее всего, твои работодатели замыслили что-то еще. Не знаю, покачал головой Станислав. Не предполагаешь, что они могли и ошибиться? Они все-таки слегка, да и даже не слегка ненормальные. Сотворить такую дичь с миром. На что у нас правители долбанутые на голову, но никто же за эти десятилетия ракеты с ядрен батонами так и не выпустил. Здесь же использовали такое страшное оружие против всех скопом. «Боже, как так можно поступать с людьми?» Ващинский чуть не подпрыгнул на месте. Это заговорила Светлана, и выражение лица у нее в этот момент случилось такое – что лучше бы это навсегда позабыть. «Черт подери, да кто она, кто эти двое? Первый не устает никогда, во второй виден скрытый потенциал». Первухин встал и подошел к двери, чтобы его видели сразу все. «Задача поставлена, други мои. Что будем делать дальше? Какие ваши предложения?» Первым выступил Говорухин. «Какие? Двигаться по маршруту сейчас уже расцветает, можем прибавить скорости». «На имеющемся топливе спокойно дойдем до набережных Челнов. Тут чуть больше 200 километров. В принципе, топлива нам и на большее хватит на экономичном режиме. На Хивусе можно спокойно дойти до Перми, вот дальше...» «Что дальше?» – блеснул глазами майор. «Дальше, возможно, заторы или доход. Рейки наверху позже вскрываются, по ним идти будет намного сложнее. Твой катер разве там не пройдет?» «Не уверен». «Ледоход всякую дрянь несет, мы можем катер повредить. Я бы переждал основной ход». «Есть еще одна проблема, Серега. Нижнекамская ГЭС. Она как раз перед набережными. И, судя по обстановке, хорошо охраняется. считаем мы к ней сразу после обеда подойдем. Так стоит ли так спешить? На месте потребуется хорошая разведка. На шара уже не прокатит». Говорухин остановил свой взгляд на «Напарники». «Миха, тут я не советчик, там не был. И еще, Иван Васильевич, Злато, я все понимаю, но, пожалуй, останусь с ребятами в деревне. Если они меня возьмут, конечно. Если всех нас возьмут, но я за...» дал свое согласие Данила. «Спасибо на добром слове». Бывший горушник пожевал губами, вздохнул и резюмировал. «Тогда окончаем завтрак и выдвигаемся. Всем, кстати, советую почистить использованное оружие». «Стас, верни прицел обратно на Сайгу, скоро будет светло. Я сейчас достану баллистол и ветошь для чистки. Девушки, немного позже поработаем с вами над быстрым выхватыванием оружия. И заодно я вам покажу, как пользоваться этим трофеем». Он указал на взятую у Охровце пистолет-пулеметы. «У нас почти тысяча патронов для них, моего МП-5 и викингов. Так что живем, братцы!»